Ругая свое положение и мысли на рыча, Антракс пытался придумать хоть что-то. Ногой до лавки он дотянуться не смог, хотя, если бы это было возможно, ее можно было перевернуть и уронить на рубильник. Понимая, что внизу ему ничего не поможет, он посмотрел наверх. Механизм прятался в стене, там же в окошке исчезали и цепи, но прежде чем сковать жертву, они перебрасывались через металлическую балку. Смутно понимаю, как ему это может помочь. Антрах вцепился двумя руками в цепи над запястьями, нашёл ногами стену за спиной как ориентир и попытался подтянуться. Расчитывать на правую руку в такой ситуации не приходилось, потому он даже не пытался её напрячь, но кровь из пореза на предплечье всё равно стала литься сильнее и капать вниз. Напряжение в левом плече усилило боль в пояснице. Но штатёр стиснул зубы и всё же приподнялся. У него в голове возник план, безумный, но всё же план. Подтянувшись к потолку, он резко оттолкнулся левой ногой от стены и попытался дотянуться до той части цепи, что только появляется из стены. Забросив на неё левую ногу, он чуть не взвыл от боли, потому что это дёрнуло цепь, и по спине снова прошла судорога. Я слишком стар для подобных приключений, ворчал Антрак с выдыхая. Он действительно внезапно ощутил себя старым, то ли от алкоголя, то ли от того, что Рен действительно его расслабил, и тренировок было просто недостаточно. Они не могли заменить даже самой лёгкой битвы с отцом. Ещё раз выдохнув, Антрак скользнул правой ногой по цепи, зацепился за балку и оказался ещё выше. Осторожно убрав левую ногу с цепи и зависнув в воздухе, он замер на миг, почти не дыша, а потом стал старательно ослаблять петлю на правом запястье. Несмотря на слабость правой руки, освободить ее было делом самым гважным, но стоило выскользнуть ладонью из петли, как нога все же соскользнула с балки. Эштарец снова повис на цепи, но лишь на одной руке. Сначала Антракс хотел выругаться, Но тут же понял, что цепь стала чуть длиннее, и теперь он встал ногой на лавку. Это открытие его обрадовало. Можно было воспользоваться другим планом, для которого узкая лавка под ногами подходила просто идеально. Он подцепил её левой ногой и придерживая правой, приподнял над землёй, а затем схватив цепь левой, всё ещё связанной рукой, подтянулся. Это оказалось даже проще, чем в первый раз, потому что боли в спине почти не было. Поясница незначительно ныла. Оставалось только прицелиться и дотянуться к краям лавки до рубильника в стене. Механизм со скрежетом пришел в движение. Энтракс спешно отпустил лавку, чтобы приземлиться на ноги. Шум механизма мог привлечь стражников, поэтому он быстро освободил правую руку и шагнул было к двери, буквально перепрыгнув через Геральда. В этот миг дверь открылась, но на пороге стояли не рыцари королевской стражи, О говорил я за работорговцев. Эштарец улыбнулся. У меня есть 2 минуты, спросил он. Хоть 10, ответил ему хозяин чёрного дома, выходя вперёд. Рыцари все связаны и говорят не скоро. Антрак только кивнул на это известие и ничего не спрашивая шагнул к Геральду.